Грузовик они настигли неподалеку от города. Что-то случилось с мотором, и один из солдат копался в нем. Остальные столпились рядом, странно знакомые в скафандрах космонавтов. «Их можно принять за нас», — сказал Павлыш. «На это и рассчитывают», — подтвердил малыш. «Приготовиться к бою», — скомандовал Павлыш. Он затормозил метрах в пятидесяти от грузовика за крутой скалой. «Я буду здесь, у лазерной установки». Двкали Райков, с автоматами быстро выскакивайте и ложитесь за камни». Эта операция заняла меньше минуты. Механик с пистолетом в руке тоже выскочил из вездехода и, перебежав дорогу, вскарабкался на склон холма и залег там. Павлыш включил усилитель и подсоединил к нему кабинного лингвиста. Он не следил, как и куда исчезли его товарищи, надо было использовать неожиданность. «Сдавайтесь!» — крикнул он, включив усилитель на полную мощность. «Вы окружены! Сдавайтесь!» Группа солдат в скафандрах, стоящая до этого в растерянности, Они не могли разобрать, что за машина догнала их. Слишком ярко били в глаза фары, тут же рассыпалась по кустам. Только шофер присел за капот грузовика, и ноги его были хорошо видны, Павлышу. «Приказываю немедленно выйти из укрытия и бросить оружие», — продолжал Павлыш. «Сопротивление бесполезно». В ответ автоматная очередь простучала пулями по прозрачному куполу вездехода. «Не пробьют?» — спросил малыш. «Не думаю», — ответил доктор. «Если у них нет гранат...» Затрещали очереди из-за камней вокруг вездехода. С той стороны начался на высокой ноте и оборвался крик. Павлыш развернул лазерную установку и дал лучом по задним колесам грузовика. Грузовик осел на дорогу, и над ним поднялась туча светлого, видного в ночи дыма. Шофер выскочил из своего укрытия и метнулся к скалам. Сухой пистолетный выстрел оборвал его бег. Механик сводил счеты. «По крайней мере, мы их задержали», — сказал Павлыш. «До корабля они не доберутся». Он еще раз нажал на гашетку и превратил грузовик в пылающую кучу металла и дерева. В свете пламени за одним из камней блеснул шлем. «Сдавайтесь!» — еще раз крикнул Павлыш. Снова треснул пистолетный выстрел. Шлем за камнем исчез. Автоматы Христу и Девкали молчали. «Не стрелять!» — приказал Павлыш. Он опасался, что механик не сможет удержаться видя перед собой цель. Человек в скафандре поднялся во весь рост, держа над головой автомат, и осторожно вышел на освещенной фарме дорогу. Как будто выжидавшие, что будет с их товарищем, остальные солдаты тоже покинули укрытие. Они воевали не потому, что хотели этого, они боялись смерти. И если бы вопрос подслушал их тихие разговоры на деревянных койках подземной казармы, он бы всерьез усомнился, стоит ли начинать войну. Автоматы звонко брякнули о камне дороги. Девкали поднялся из-за своего укрытия и пошел по дороге к сбившимся в кучку солдатам. Райков стоял на месте, прикрывая его на всякий случай, если солдаты замыслили военную хитрость. Он знал о военных хитростях только из книг. Неожиданно из-за камня блеснул огонь. Автоматная очередь. Девкали схватился за бок и медленно осел на землю. Быстрее всех отреагировали солдаты, они расхватали брошенные автоматы и засыпали пулями бессмертного, укрывшегося за камнем и ведшего свою личную войну с Девкали. Солдаты хотели жить, они хотели показать, что полностью и безоговорочно перешли на сторону новой власти. Тело бессмертного, прошитое чуть ли не сотней пуль, брать с собой не стали. Вездеход уложили раненого Девкали, его удалось кое-как перевязать, солдаты шли впереди ползущего вездехода. Их охраняли, хотя всем уже было ясно, что это лишнее. Павлыш вел вездеход. Процессия медленно спускалась на равнину к близкому уже диску Сегежи и освещенному букетами ламп куполу.